Глава 56. Стул опрокинулся, крик — женский пронзительный, как стекло под ножом. «Доктора!» — закричали сразу несколько голосов. Я обернулась. Рядом со столом лежал мальчик, лет тринадцати, бледный, изнеженный, в дорогом камзоле с гербом лочестеров. Его губы посинели, грудь судорожно вздымалась, но воздух не доходил до лёгких. Он схватился за грудь, пытаясь кашлять, Я не раздумывала. Вырвалась из рук мужа, пробежала через весь зал, не обращая внимания на возмущённые возгласы, на шуршание шелков, на чьё-то как не сдержанно, на чьё-то «но ведь этикет!» Оттолкнула графиню в розовом, наступила на шлейф баронессы, послышались возмущённые вскрики, но мне было плевать. «Этикет? Приличие? Пусть их сожрёт дракон!» Он лежал на полу, тонкий, бледный, в дорогом камзоле, с губами, посиневшими от недостатка воздуха, и не дышал. Его глаза закатились, словно уже всё, словно я не успела. Доктор уже склонился над ним, пальцы на горле, безнадёжно. «Увы», — прошептал он, — «сердце остановилось». Слишком быстро, слишком внезапно он подавился. Но меня не интересовал вердикт доктора. Нить, золотая, тонкая, уже почти прозрачная, Я искала её глазами, и она проступала в воздухе. Она оторвалась, как осенняя паутинка, и полетела вверх, тонкая, лёгкая, почти невесомая. Она летела вверх, стремительно, безвозвратно, будто судьба решила «хватит». В последнюю секунду я прыгнула и сжала кулак в надежде, что успела, достала, поймала. Каблук надломился, но я не обращала внимания на подвёрнутую ногу. Я радовалась всем сердцем, что видела нить чужой жизни в своей руке. Пальцы сжали оба конца. Тот, что шёл из груди мальчишки, и тот, что ускользал в небо. Я почувствовала, как мне не хватает воздуха, словно в горле что-то застряло, словно я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Но началось. Зверский приступ кашля едва не заставил мои лёгкие вывернуться наизнанку. Но нить я не отпустила. Хоть пальцы дрожали, но я пыталась стянуть её, как вдруг пошло тепло. Знак на шее вспыхнул, а из пальцев полился золотой свет, соединяя нить воедино. Мальчик закашлялся. Грудь его заходила ходуном, а потом он что-то мучительно проглотил. Я почувствовала, что я сама, как рыба, выброшенная на берег. Мне не хватало воздуха. От этого в ушах послышался звон, перерастающий в гул, обвела взглядом толпу и рухнула на руки мужа. «Дыши!» — кричал он, надавливая мне на грудь. «Дыши!» Он склонился ко мне, вдувая в мои лёгкие воздух, а я почувствовала, как выпускаю его из себя. Как он со свистом проходит сквозь мои лёгкие, спазм сжал горло, а я не могла сама вздохнуть. «Там ничего нет». Ты просто переживаешь его смерть. Ты взяла её на себя, убеждала я себя. Но от этого дышать легче не становилось.